глава Утром, когда я уже проснулась, то родителей дома не оказалось. Отец уехал на работу, а мама отправилась на йогу. Ранее она пробовала тренироваться дома, нанимая личного тренера, но, как позже призналась сама, ей нравится заниматься в стенах специально отведенного помещения, то есть нравится сам ритуал подготовки, дороги и занятия вместе с другими людьми. Позавтракав вместе с Майей, я вернулась к ноутбуку, в котором продолжила искать нужную информацию подтверждение слов Рована. Понимаю, что ему нет никакого смысла врать мне о таком, но теперь мне еще больше интересно, кто хотел бы таким, как я, смерти. Итак, бессмертные. Поисковик тут же выдал миллион разных запросов с подобной информацией. Открыв первый сайт, прочитала статью. Эликсир молодости – бессмертие. Легендарное вещество, обладающее свойством омолаживать человеческий организм и продлевать его жизнь до бесконечности. поиском эликсира молодости много сил и времени посвятили алхимики. Бессмертие может восприниматься как проклятие. Некоторые ученые убеждены в том, что наука сможет решить проблему смертности человека. Да, некоторая информация здесь уже весьма устаревшая. Бессмертные люди, так же, как и обычные, могут иметь друзей и врагов, смеяться, обижаться, плакать, злиться, завидовать и так далее Они чувствуют боль, голод и жажду, холод и жару, ходят в туалет и могут заболеть, могут иметь вредные привычки, комплексы и, конечно, как и всем, им необходим сон. Ну, про болезни они уже не правы. Далее я наткнулась на десяток статей, касаемые «Эликсира молодости», и того, как его изготовить в домашних условиях. Неужели этим действительно будет кто-то заниматься и интересоваться? Даже спустя два часа я не нашла ничего полезного, лишь возможные культы, которые против бессмертия. На сайте предлагалось внести денежный взнос, чтобы их поддержать и помочь в борьбе с бессмертием. Закрыв ноутбук, посмотрела на часы, которые уже показывают начало второго часа. Я не вернусь сегодня в школу, как говорил Рован. Пусть только попробует сунуться на территорию моего дома. Я бы сказала, что вызову полицию, но знаю, что она не поможет в данном случае, как и охрана. Нет, тут стоит действовать более радикально. У моего отца в подвале хранится целая секция с охотничьим оружием, которым я с радостью воспользуюсь». От этих мыслей на моих губах заиграла довольная улыбка.